Я выбрал интересную тему для сегодняшнего разговора. Наверняка мы все слышали старую известную притчу, когда человек после смерти такое происходит. Очень часто умирают люди. Я сейчас ехал в поезде, я видел кладбище, кладбище, кладбище, кладбище. Потом подъезжал ещё, видел выставку венков здесь перед Киевом, как удлин на улицу Татинки, Генки, Генки, Ники. Я подумал, так интересно. Везде лежат мёртвые люди. Мы так редко вспоминаем об этом. Может быть, специально страны запад уделяют кладбища, чтобы мы хотя бы видели иногда над над гробами какие-то памятники, чтобы пришло у нас мама философия, может, хотя бы памятники будут нам напоминать о какой-то философии, что есть некоторая бременность рядом огромную площадь демортых людей. Может быть, хотя бы это будет нам о чём-то напоминать. Может и хорошо, что у нас мало кремируют, чтобы мы помнили иногда. Вот это ещё философия. Такое размышление мне пришло в голову. Я такой человек однажды умер, подошёл к как бог и спросил: Как мне оценить всю мою жизнь? И Бог стал мне рассказывать: вот твой путь, вот твой путь. Он показал мне саду карту. Я увидел, что на этой карте шло две цепочки следов, две дорожки. Что это, спросил человек? И Бог ответил: "Это карта твоего пути. Ты шёл по этой жизни, столько интересного происходило. Это карта это твои следы, это что рядом за следы? Кто это шёл?" Он говорит: "Ну как-то. В общем-то, я я давно шёл с тобой всю эту жизнь. А тебе заботился. И тут человек увидел, он говорит: "Это что за событие? Это что за событие?" И Бог стал ему рассказывать: "Здесь были трудности у тебя, здесь было тяжело". И тогда человек увидел, что в этот момент только одна цепочка следов осталась его. И он подумал: "Ага". Вот я поймал Бога за руку. Вот видишь, я так и знал. Когда мне было действительно трудно, ты бросал меня. Я, я чувствовал это, я знал, ты не набросал меня. Я шёл один, мне было так трудно. И тогда Бог улыбнулся, сказал: "Глупый ты. Я несу тебя на руках". Вот этот момент. Так же Мы иногда попадаем в трудные ситуации. Так многошего прохпады говорит о милосердии. Мы должны быть милосердны, мы часто говорим, что мы должны быть милосердны к животным. Много говорим об этом, много. Мы так много говорим о том, что мы должны быть милосердны к материалистам. Очень много говорим. Мы очень много говорим о том, что нужно любить Бога. Очень он говорит, но иногда мы так не милосердны друг другу. Столько делают всего плохого люди, столько всего плохого они делают, факт. Ну, бывает такое. Но когда преданы, который уже 10 лет ничего плохого не делал никому, только хороший, в общем-то. Трудно сказать, он никого не душил, не убивал, не воровал, не грабил. Столько бандитизма происходит. Недавно со своим во振данием, несколько дней назад, я ходил, мне показывали дом, я смотрел, там дом купили новый. Ну, мне было интересно, кто здесь дом купили, какая цена? Зашёл, посмотрел. И мне так понравилось такой дом, короче. Думаю, ого, как хорошо, извилита такая хорошая. Лесок рядом. Что ли, вот это не плохо. Лес рядом. Всё, а что такое? Вот время от времени бандиты из соседней деревни выходят и пытаются как-то ограбить этому нужно охранять каждый день вооружённую охрану. Очень страшно. Никто не остаётся один, только подва умочают. Опасная ситуация. Нопременно ничего плохого не делают. Но вдруг что-то приходит в его жизни, какие-то события происходят, навязанные какой-то ситуацией. Мы не представляем, как навязываются ситуации нам в этом мире. Чуек запутываешься из такое понятие запутанность, что это значит? Идёшь, идёшь и запутался уже, быстро попал в какую-то сеть, запутался, ноги запутались, руки уже всё. Невозможно ничего сделать. Разве бабочки, мухи разве не хотят попадать в эту паутину, в которую плетёт паук? Не хотят, но посмотрите, раз и всё. Ураз, ураз. Уже паук. Так же в жизни происходит иногда. Мы совершаем какие-то поступки. Много поступков, каждый день десятки поступков. И вдруг однажды мы чувствуем, запутался, и все уже криво на меня смотрят. Замечали такое в жизни? Что-то не то начал делать. Бывает такой один поступок один, другой поступок, и что-то происходит, и вдруг мы чувствуем: "Нет милосердия". Вдруг мы чувствуем: "Я запутался, и никто не хочет мне помочь. Никто не хочет меня простить. Никто не хочет подать мне руку, вдруг почему-то все отвернулись?" Всего лишь каких-то полпринципов я нарушил из четырёх. нас все уже так крионами смотрят. И ещё сказ... сказали, и ещё сказали, по принципу нарушишь и всё, то более внесётся в чёрный список стенд проклятых. Чёрный список проклятых. Это так опасно, поэтому я бы хотел поговорить о милосердии. Потому что есть такое понятие, как ложный трансцентализм. Ложный трансцентализм, когда свои качества мы начинаем проявлять с внешнего. Когда свою любовь мы проявляем к Богу и прыгаем так высоко. Тут трудно, конечно, допрыгнуть до потолка. Но если кто-то очень захочет, он сможет это сделать. Нет препятствий, в принципе. Нет препятствий, поэтому здесь должны быть очень высокие стандарты кёртона, чтобы кто-то подпрыгнул. Нужно рисовать. Знаете, комтеем как рисуют какого они роста. также можно рисовать, кто куда подпрыгнул на столбы. Кто выше, кто выше. Есть соревнования, столько соревнований в этом мире, они очень вредны. Соревнования очень вредны из-за тея у человека самые корыстные желания появляются. Когда я включаю какую-то спортивную телепередачу, иногда попадаю, я вижу лица спортсменов, мне страшно становится. Крайсно хорошо, что они со соревнуются без оружия. <смех> Если бы они соревнуемся вооружёнными, было бы очень тяжело. Но есть трансцендентные соревнования. Трансцендентные соревнования и проявляя свои чувства, мы должны помнить о милосердии, что однажды что-то может произойти в нашей жизни. Это происходит достаточно часто, посмотрите. Мы можем заболеть, кто-то болен, кто-то сейчас болеет. Болит. Это болит грубое тело. Как вы думаете, может ли заболеть тонкое тело? Да. Но может заболеть так же легко. Посмотрите, как легко мы заболели, подцепили какую-то заразу. Ещё вчера я ходил, у меня не болело, было всё было хорошо, а сегодня уже что-то першит. Подцепил что-то, какое-то общение, очень сложный мир, какие-то глупости появляются, и физическое тело начинает болеть, но потом уже тонкое тело заболеть. Тонкое тело заболеть. Столько болезней у тонкого тела, самая распространённая область изучения болезни тонкого тела. К этому сегодня я не буду об этом говорить. Об этом я буду по вечерам рассказывать. Но суть в том, что мы в любой момент можем подцепить какую-то тонкую заразу, духовную заразу, какую-то имперсональную заразу. Ну, всякие глупости можем совершить что-то. Некоторые поступки совершаются просто под влиянием какой-то ситуации. Естественно, она пришла из прошлого, из нашего же прошлого. Мы сейчас мы не можем это проконтролировать из-закое понятие подсознание. Подсознание очень интересная вещь, это место, где хранятся те желания, о которых мы боимся себе признаться. Они есть. Есть желания, в которых мы не хотим сейчас признаться. Факт Мы не хотим об этом даже сейчас говорить и не будем. Не хотим об этом, но они есть. И мы пока не трогаем это место. Думаем, ну, может как-нибудь практикуя духовную жизнь в течение 40 лет, там всё само собой пройдёт. И факт. За 40 за 50 лет пройдёт. Но мы живём сейчас. Поэтому сейчас, попавшись на такую-то ситуацию, обычно это ситуация экстремально. Что-то произошло. Кто-то пришёл, ушёл, что-то украли, что-то пропало, кто-то на ногу наступил, ещё что-то. Так, в этих экстремальных ситуациях много происходит постоянно. Постоянно экстремальные ситуации. Ну, водители знают, да? Постоянно экстремальная ситуация. То же самое и жизнь. Постоянно экстремальная ситуация. Кого-то можно обидеть, кого-то не заметить. Просто вы просто вы сюда зашли, сели и кого-то не заметили, этого ж друг. И он уже сидит, думает: "Смотри, зашёл". И даже посмотрел в мою сторону и ничего не говорит, а я ему долг же вспомнил. Я ему занимал деньги вот там год. И что-то вдруг начинается, какая-то глупость. На что-то вдруг и, и вот эта связь какая-то, какая-то ситуация, она начинает балам... эту воду бало мутить немножко. Бало мутить там и вдруг какое-то сильное желание из прошлых жизней Оно вдруг просыпается. Это сравнивается с змеёй. Недавно в моей гостинице в Вредовом, где я живу обычно. Мы пришли и смотрим, все бегают. И я смотрю, матаджи чуть ли не на ауторе стоят, которые там живут, и в ужасе стоят на ауторе. И мне и, и, и мне стало интересно, кому они так предались, чему ради так предались? Они говорят: "Снек, снек, змея". Змея в подвале. И я смотрю из подвала, там палки, крики, и мне говорят: "Фонарик давай". Фонарик. Я прибежал быстрее до фонарик и змию эту. Ариндан освободили. Это очень благоприятно. Мы мере земли Ариндан. Так она стояла тево, но суть в том, что это очень опасная ситуация. И там не было света в этом подвале и сейчас мы не очень-то осознаём, поэтому называется подсознание. Мы не очень осознаём, насколько опасные желания ещё спрятаны в нашем сердце. Мы жили очень долго. И мы очень много глупостей по, -по совершали, и некоторые из очень опасных тенденций ещё остались. И когда какая-то происходит на ситуация оскорбления, может быть, просто глупость иногда, вдруг мы подцепляем. Знаете, как иногда ры а какой-то а рыбак, он вытаскивает ботинок вдруг. Мы ну, хотели хорошее, что-то в Бенгалии, я хотел поймать какую-то хорошую рыбу бенгальскую. Но вместо этого баттинок только мы тоже что-то раз и подцепляем из своего сердца, и проблема какая-то вдруг наваливается на наши плечи. Карма вот наваливается на наши плечи. Чека начинает сгибать этими мыслями. Карма давит на нашу спину. Так можно определить, что какие-то проблемы начались из нашего прошлого. Вы можете ощутить это давление на своей спине. Вот ты место заметил, если человек стал по-первому делать самомассаж этого места в спине. Ну, преданные любят это место массировать. Это облегчает думы человека. Он становится премее. И он замечает, что он так запутался в этих поступках, эта змея из прошлого, она вдруг кусает его. А! И он не понимает. Ещё вчера я повторял нормально мантру. Ещё вчера я присел нормально перед божествами, всё было хорошо. И вдруг я думаю об этом. И есть такая мудра. Вот так показывают. Это значит, что сознание выше из равновесия. А. Это авторитетное индуистское мудрое, так показывается. А. Действительно так и наброскоет. И он не знает, что сделать. И Желание может быть настолько сильное, что он даже пробует это делать. Может, может это всё-таки сделать чуть-чуть, он думает. Ну, может быть, это не очень страшное еще желание. Может, и попробую это сделать. Он пробует это делать. И он чувствует, что не помогает, что самое страшное. Желание есть, и он пробует даже делать, и не помогает, не останавливается желание. И тут он видит самое ужасное. Все начинают отворачиваться от него. И вот это действует убивающе. Эта змея запутывает его. и уносит в тёмные воды материальной жизни. Вы видели, как это происходит в жизни? То, что я рассказываю это вам знакомо, кто-то видел, как это происходит. Я видел часто, как это происходит. Так это происходит. Это такой анализ отхода от сознания Кришны. Все это <you can't> <out> очень часто. И потом столько критики иногда бывает. Вот, посмотрите на него. Мы так и знали. Мы так и знали. Но Так как это желание из подсознания. И оно не было осознанным, человек просто запутался в этом желании. Оно вдруг отпускает однажды, причём очень быстро. И однажды человек приходит в себя. Не может быть, он говорит. Не может быть, как может быть такое? Однажды Прохопада. Он разговаривал с одним очень богатым человеком. И богатый человек был очень преданным. Говорит Прохопада: Защитите меня, сделайте что-нибудь для меня, чтобы я никогда не ушёл от Према. Говорит: "Хорошо, я тебе сейчас напишу одну секретную мантру. Дам её тебе. Если что-то произойдёт, про прочитай её. Прочитай её". И прошло какое-то время, матерись какие-то проблемы в бизнесе у этого человека, и он стал обвинять во всём духовность, как обычно, и отошёл. Сильно гулял. гулял очень сильно. И лет через 10 всё начало рушиться. Бизнес разрушился, всё заболело. Почку должны были вырезать, ещё какие-то трудности начались. Серьёзные трудности, и он понял, что какую-то ошибку он совершил. И он понял, что очень плохо он поступал в это время, и он вспомнил, где-то валяется эта записка о черепе прохпады. Он пошёл её искать, в каком-то мусоре нашёл, в каком-то столе в старом, нашёл записку о черепе прохпады. Ещё будет трудно прочитать. Он открыл, там были написаны простые слова: "Начни повторять имя Кришна-Мату. Приди к преданным, извинись и продолжай дальше духовную жизнь". Такие простые слова. И он начал опять читать, и к этой мантре вернулся и продолжает дальше духовную практику. От наших друг отпускает очень быстро отпускаешь, потому что это не осознанное желание, мы это не планировали, не хотели совершить эту глупость, просто мы запутались. Это очень быстро отпускает, но все остальные, те, кто критиковали всё это время, вот они бы по-настоящему запутались. Потому что всё это время они осознанно понасили ситуацию, в которую человек попал по запутанности. Мы очень часто мы по запутанности попадаем в какую-то ситуацию. Поэтому нужно быть очень внимательным. Об этом мы будем говорить до 29 числа о милосердии. Просто о милосердии, это так важно. На самом деле, единственное, чего нам не хватает до полного счастья, это понимание, что если я поступлюс подскелизмос, совершу какую-то глупость, то общественное мнение ко мне не изменится. Вот это то, чего мы по-настоящему хотим, и то, о чём мы по-настоящему боимся говорить. Потому что в конце концов даже слово почему в логике человеческой психологии нет. Особенно дети удивляются, что что: "Почему ты это сделал?" Бьёт он хлопает глазами, что значит почему? Просто сделал. Может и заметите, как дети иногда удивляются: "Почему ты разбил окно?" Под почему в залками кинул, ну разбил. Почему не знаю. То есть не всегда есть какая-то логика в поступке человека. Иногда Ситуация как-то влечёт его. Бежит его друг. Он хочет кинуть в его ранец камень. Кидает в ранец камень, почему-то летит в окно, разбивается окно, все его мучают, почему? Помните, сколько раз вы прогуливали уроки в школе, было такое особое почему? И сколько потом часов вас мучили, почему? Почему? Иногда мы не можем ответить на этот вопрос: почему в своих собственных поступках? Почему ты вчера не пришёл на лекцию? Почему доспал да ещё почему? Когда мы слишком логичны, когда мы слишком логичны, этим самым мы начинаем оправдывать самого себя, так можно поймать самооправдание своих собственных глупостей. Мы должны быть милосердны, естественно, есть уровни милосердия, об этом мы говорим, об этом мы будем говорить, но мы должны не задумываться об этом. Поэтому я расскажу об этом много, долго буду говорить об этом. Ничего, если буду говорить на эту тему долго. Все согласны? Да. да? Хорошо. Но сегодня я поговорю о защите, так как милосердие это форма защиты, как я уже сказал, милосердие защищает. Если мы уверены, что нам помогут, то милосердие, то мы будем чувствовать себя защищёнными. защищённой. Мы мы должны знать, что в конце концов мы пришли в общество взаимопомощи, есть такие общества взаимопомощи. Помните, я не знаю, здесь есть? В стране раньше были такие общества взаимопомощи, все помогали друг другу, сдавали деньги, ещё что-то, так помогали. Мы пришли в общество духовной взаимопомощи. А это значит, мы должны уметь оказывать эту помощь, причём легко оказывать помощь в стандартных ситуациях. Не легко, подскользнулся, пробовал помокнунуть встать. Просад, наложить, тоже мы не забываем, ещё что-то. Но какая-то нестандартная ситуация вот предопреявляется наша настоящая помощь. И все хотят этой защиты. Но мы должны помнить, что фактически мы уже защищены, как только мы приходим в духовную жизнь, защита уже есть. И проблема состоит в том, что мы не пользуемся этой защитой или разрушаем эту защиту. или разрушаем его обычно из-за глупости. Из-за глупости необходим разум. Мы также будем говорить о разуме достаточно долго, потому что Прохлопада часто объяснял этот момент. Его спрашивали: "В чём секрет Прохлопада? В чём секрет, как нам продолжать без вас?" И он говорил: "В 16 кругов, четыре регулирующего принципа и разум". Он говорит: "Разум и организация". Он говорит: "Организа разум". Без разума ничего не поможет, ни 12 кругов, ни четыре гурующего принципа. Всё разрушится. Разум необходим, не портить ничего не надо, развивать всё нужно. Разум нужно, например, так он говорил, такие наставления довольно интересные. Поэтому мы также об этом будем говорить. Как применить разум так, чтобы не разрушить защиту, потому что мы попали уже в защищённое место. Но иногда мы сами разрушаем эту защищённость. И защита приходит, конечно же, от самого Кришны в первую очередь. Факт и выражается, конечно же, в знании. Мы получили знания. Большинство получилось сначала какое-то знание. Мне долго стояла дома книга много лет назад. Мне дома появилась книга Учение Шри Читханы. И она долго стояла корешком. Долго стояла, стояла, стояла, стояла. Однажды достоялась. Я прочитал её. Теперь мы все здесь. То есть однажды мы взяли и прочитали это. Я даже на нас это паразиво в здании какое-то пришло. И поэтому мы должны принять этот процесс получения знания. Знание на соскриты звучит как чит. Есть интересное слово почитать. Когда мы оказываем почтение знанию, фактически очень похоже, да, на это, на это понимание, читать, но когда мы изучаем что-то, мы выражаем уважение. Сегодня я также об этом скажу несколько слов, как проявить это почитание знания. И есть интересный момент. В Йога-сутрах есть интересное описание, что есть пять видов учителей. Мы знаем, у нас такие очень яркие типы учителей. Я расскажу о пяти видах, которые описываются в Йога-сутрах, очень интересный момент. Первый вид описывается, в утрах приходит как ужас, ужас болезни, смерть, несчастья, вдруг сваливаются на человека. А вдруг в один момент что-то происходит, ужасная какая-то ситуация. И описывается, это типа чутьтелей сваливает ученика на землю. Бух. Ничего невозможно сделать. Человек сваливается под этим давлением, в той ситуации, которая появляется. И описывается, придавливает ногой горба. до вик начинает. Такая сложная ситуация происходит. И в этот момент, когда человек, когда ученик задыхается, так его эта ситуация прижимает, так эти гуры прижимают его ногой в горло, и когда он начинает задыхаться без воздуха, тут они вливают знания в его горло, получит знания. Бу-бу-бу. <связывая> <связывая> Спасибо. <связывая> Получил. <связывая> Бывает, нужно поступать так. чтобы освободить какую-то личность. И в ведах объясняется, эти учителя не беспокоятся, не церемонятся со своими учениками из-за своей бесконечной любви. Так приходят такие учителя, как такие ситуации. И поэтому они дают наисильнейшее, наибыстрейшее моментальное лекарство. Моментальное лекарство нужно иногда очень быстро освободить человек. Поэтому это может выглядеть как такая ситуация, но человек вдруг получает веру рук. Вдруг приходит это вера. Это первый тип. Вы сейчас эти типы немного позапоминайте, потом я загадку задам в конце. Поэтому не расслабляйтесь. Будет в конце загадка. Есть второй тип ощущений. Это те, кто приходит в виде неудовлетворения, усталость, апатия, как обычная жизнь, что-то неудовлетворённо, всё не так. Что-то не так, просят немножко не такую, всё не так, всё не то. Всё немножко не так. Ну, это да, вот, ну не так, что немножко. Даже во время даваний в этом году у меня были одни товарищи, не приехали, и вот всё было до них не так. Комната немножко не та, воздух немножко не такой, мрамор не такой белый. Что-то что-то не так. Что-то чуть-чуть не так, неудовлетворённость. Это не всегда оскербление. Это один из типов гуру пришёл. Неудовлетворённость. недолиторионность. И этот тип гуру показывает учеников всю бесперспективность обычной жизни, что так дальше продолжать нельзя. Если всё не так, значит, духовное развитие останавливается. Всё не так, кажется, всё не так, так дальше жить нельзя. И они приходят, человек должен задуматься. Что это я устал? Что это я начал всё немножко критиковать, почему всё стало серое? Почему я начал это критиковать? И в ведах объясняется неподобное надсмотрщику за рабами. И они заставляют искать свободу, смотреть в сторону духовной жизни, что надо что-то менять, они толкают к этим изменениям. И эти учителя также сильно любят своих учеников, но проявляют некоторое терпение. Они ждут, пока ученики сами попросят это лекарство и дают небольшими порциями. Тут не нравится? Сейчас мы тебя подтолкнём к духовной жизни. Тут тоже подтолкнём. Может, тут тебе нужно выше прыгать, может, тут внимательнее читать, может, тут лучше разобраться. И мы начинаем маленькими порциями развиваться в духовной жизни. Так приходит, вы замечали? Так, что-то я не удовлетворён, может, сегодня хорошо прочитать 16 книг. Были такие мысли в голове. Да, и действительно помогает факт, помогает, это гуру пришёл. Он так направляет нас Искать выхода действительно в духовности. Действительно искать выход в духовности, когда мы ищем выход в духовности это второй тип учителей. Второй тип учителей. Мы ищем выход из духовной жизни. И есть третий тип. Третий тип учителей соблюдают нейтральность. Они очень нейтральны. Они не приносят страданию, не приносят печали, но и не дают никакой радости. Жизнь становится ровной. абсолютно ровная, спокойная жизнь. Всё по плану. Утро, вечер, утро, вечер, утро, вечер. Еда, сон, всё. Ровно, хорошо всё, всё замечательно. И сравнивается, что эти учителя просто оставляют своё лекарство у больного ученика. И если он сам захочет вдруг, то он может всегда открыть и выкатить это лекарство, но никаких усилий сами они не прилагают. дают стабильную жизнь, не вынуждают его принять лекарства. Поэтому всё зависит только от его собственных усилий. Если четвёртый тип запоминает, если четвёртый типчикителей, четвёртый тип приходит как луч света после пасмурного дня, как духовное знание, как надежда на то, что действительно есть что-то настоящее. Когда вот мы чувствуем эту надежду, есть решение, есть выход. Выход есть, и есть действительно есть перспектива. Это время от времени приходит это понимание, да, в нашу практику в всякий случай должно приходить. За 16 кругов должна прийти эта идея: есть перспектива, есть будущее во всём этом, есть куда двигаться, это моё. Приходит такое за 16 кругов. Должно приходить. Если не приходит, значит надо разломать чётки руками во время чтения. Чётки должны трескаться, трескаться должны. Вы знаете, обезьяна берёт чётки и трескает их криско, так они хотят что-то отжать, не могут. А мы должны так же, мы должны получить этот путь, мы должны увидеть перспективу. Иначе мы вернёмся к старым перспективам, а их мы изучили. Там и есть перспективы. Мы её изучили, но что-то получалось. Нос получало что-то, у нас остался опыт. Об этом мы будем говорить. И опыт духовной жизни должен быть чаще и сильнее, чтобы опыт материальной жизни не давил на нас. Иначе он начнёт давить. Будет говорить: "Ну у нас же есть опыт, может, этим попробуем рассобиться вот эти, ну, иступы". И так может иногда произойти отход, какая-то проблема. Вот эта надежда приходит, И эти учителя приходят как единомышленники. Когда мы вдруг встречаем преданного, и он понимает меня. Он понимает меня. Я ему говорю о своих проблемах, и он понимает меня. Это очень редкий случай. Знаете, это очень редкий случай. Это особая милость Кришны. Бхактнодхакур пишет об этом. Он говорит: "Я молюсь, чтобы в моей жизни хотя бы один преданный мне встретился, который так же, как я, думал о Кришне, в этом же настроении". На всем кажется, что мы думаем как бы кнотку кур, да? Когда мы его читаем, нам так кажется? Да? Мне ну, кажется. Мне да. Мне кажется, что я так же думаю. Но он он пишет интересную вещь. Хотя бы одного мне пошли, кто так же думает, как я. Очень интересно. Так на досуге подумайте на надо это идеи, знаете? И поэтому это великое счастье, когда кто-то нас понимает. Будьте опасны, если это человек противоположного пола. Будьте осторожны, если это человек противоположного пола. Здесь будьте осторожны. Это может быть ловушка. Для этого нужно быть не женатым и так далее. То есть должны быть условия культурные. Но если он того же пола и он полностью понимает вас, это удивительная возможность, это редкость, и надо это не испортить. потому что это очень редко происходит. Очень редко. Вот они приходят так видят таких людей, виденового знания, когда мы чувствуем: "Смотрите, смотрите, новое знание, как я как интересен про Худа. Как интересен про Худа. Сколько он даёт, сколько нового он даёт. Новая книга вышла, новая. И мы видим, это решает мои проблемы, решает, и мы начинаем искать решение в знании. Как действует профессионал в сознании Кришны? У него проблема, он берёт справочники. Что делать профессионалом, всегда ещё проблема с справочниками. Он должен найти эту проблему в справочнике. Так действует человек, если он верит вообще в ту науку, которую он изучает. Если мы верим в эту науку, мы должны сразу искать в справочнике. Проблема какая-то, мы должны лезть в справочник. Пока не нашли в справочнике ничего делать нельзя. Я часто, когда вижу вот эти зачитанные Библии, Видели такие Библии, то очень часто встречаются, не знаю, кто, свидетели Ега или что-то. Прямо зачитанные в ноль вообще зачитанные. Букв нет. Всё фломастерами, всё всё всё, видели? Вот я завидую. Не завидую. У нас иногда Богавадгита, она вот нетронутая. Знаете, нетронутая. Чрезвычайно новая. Знаете, свежекупленная. Свежекупленная. Оставленная на да. в какой-то момент. Но в жизни происходит столько моментов, чтобы взять и зачитать её до дыр. До дыр. Но мы ищем решение в чём-то другом, в чём-то другом, кинокомедию посмотреть. Хорошее решение. Тоже метод отвлечься, тоже помогает иногда. Почему нет? Но мы не ищем решение в то, во что мы верим, это очень странно. Это очень странно, поэтому нужно вспомнить об этом. И когда такие знаки приходят, это или ещё добрые знаки на пути тоже. Конечно, это отдельная тема, но когда мы видим всё хорошо. Всё хорошо. Это добрый знак. Вчера я проходил таможню. У меня много вещей было в сумках. Две тяжеленные сумки по 30 кг. И выдали всем багаж в Домодедово, и всё. И наши сумки нет. При, пришла какая-то женщина, сказала: "А в Бангкок улетели, а?" А мне, у меня уже билеты сюда вчера на вечер. Думаю, ну всё, начались какие-то приключения. Я думаю, какой-то знак вообще. Думаю, ну в сознании Кришны всё должно быть хорошим. Какой-то хороший знак, думаю, но ну, не вижу хорошего. И у меня борьба началась, знаете, такая борьба постоянно в сознании. Вот знаю, что в сознании Кришны все знаки хорошие, да? Всё хорошо, всё к лучшему. Ну вот как это к лучшему? Вот вот это так? две сумки на огромную сумму денег там закуп там всё поехал в Бангкок. Я думаю, оттуда точно не вернуться из Бангкока. Никто нормально мне возвращается. Когда я вижу людей, которые прилетают из Бангкока, то всё это полная противоположность ну людей, которые из Маяпура прилетают. Вот полная. То есть я хочу увидеть разницу, и они причём на одном самолёте летят обычно их формируют в Ашхабаде, и они вместе потом летят, обычно. Бывает очень часто группы из Банкока присоединяются. Такой ужас вообще, пол самолёта такой, пол такой. Очень хорошо видно, как хорошо быть сознаний Кришны. Очень хорошо. У меня мама очень радуется, она когда видит, ну какие дети уже у её подруг в моём возрасте. Где я не верю своим глазам. И вот когда на тебя смотрю, мне кажется, это ерунда какая-то сознания кришны. Но когда я вижу сыновей моих подруг, в таком же возрасте, я понимаю, что тут что-то есть. Что-то есть, какая-то есть действительно видимая разница. Так интересно. Вот я думал, что ж такое, борьба такая шла, сомнения появились. Может, что-то не так всё-таки в нашей практике? Может, что-то не так я понял за последние 15 лет. Может, что-то не так? И вот вдруг опять пришла Турдис сказал: "Всё нормально. Они не в Бангкоке, они тут рядом. Приехали две сумки, и нужно было проходить таможню. Вы знаете, это самое весёлое в повязке куда-то. Таможня и вид на эти таможенники, они так боялись, что мы будем наругать все пассажиры жалобу на то, что сумки пропали, что они даже наши паспорта они посмотрели. Они даже они, они сказали: "Идите всё". Я не верю. А может всё-таки? Нет, нет, идите. А, а может всё-таки хоть паспорт посмотрите. Идите, сказали: "Идите и меня вытолпами на пинках через таможенный осмотр". И подумал вот, ну вот кое-что-таки не верующий. Будто такой хороший знак. Пропали две сумки на огромную кучу долларов. Будто такой хороший знак. И я не поверил, что это хороший знак. Оказывается, что хорошо. Вот так же в нашей жизни происходит, наверняка мы с этим сталкивались постоянно, да, в жизни. Вот этот анализ Он постоянно нам показывает, сколько вот там много сомнений ещё. И когда мы видим эти добрые знаки, что около хорошо, то так приходит четвёртый типа чителей, и есть ещё пятый типа чителей, описывается. И описывается, что они приходят и вырывают у ученика из его жизни, из его материальной, берут и вырывают его и возят вообще и с собой. И он уже не может даже вернуться, он не понимает, что происходит. Они выражают его из этого состояния, из этого болота навсегда, они завораживают его как-то. Он попадает в какое-то завораженное состояние, и в мгновение ока их жизнь меняется. В мгновение ока. Это как неожиданное счастье, когда вдруг неожиданно вас облили водой. Вдруг облили водой, что-то неожиданное произошло, всё что-то изменилось, а что вы ещё не можете понять. Ну же, что-то произошло. Ну и наверняка тоже многие ощущали это на себе. Обычно первая встреча с гуру ещё что-то, я говорю, что-то происходит. Что-то происходит, вдруг вы видите, что всё, так дальше жить нельзя, я не могу вернуться уже больше к своей прошлой жизни, сознание полностью унеслось. Вот эта растворённость, влюблённость, вот это вот всё пришло, и в мгновение около унесло, всё изменило, карма полностью изменилась. И эти учителя дают лекарство, как чашу эликсира. мгновенно вылечивается человек. Представьте себе, что есть лекарство, которое может мгновенно вас вылечить от вашей болезни. Представьте себе. Это удивительно. И это есть, это такие учителя они приходят, и мгновенно это происходит. А сейчас вопрос. Как вы думаете, сейчас интересный зада вопрос. Меня он поразил. Может, он простую на философию кармы всего лишь на всё. Но очень интересно. Вот если у человека очень тяжёлая карма, как вы думаете, какого типа учителя к нему приходят? Вот из этих пяти. 1-й, 5-й, последний. последний. Все. все. Очень мне это поразило, когда у человека очень тяжёлая карма, к нему приходят первый и пятый типа учителя. Первый, пятый, если у человека средняя карма, средние тяжести, как, ну, какие приходят? Второй и четвёртый. А если совсем хорошее. Да. Может прийти среднее. Поэтому Кришна дал очень много вариантов, очень много вариантов, и мы должны увидеть все эти варианты. Мы должны видеть, как это действует. Мы должны понять, что Кришна заботится о нас. Мы находимся под постоянной защитой, постоянно вот эти пять типов учителей проявляются в нашей жизни в той или иной степени. Постоянно они помогают нам. Я часто слышу, ко мне приходит человек на консультацию, говорит: "У меня нет личных отношений со своим учителем. Он не пишет мне каждый день трёхметровые письма. Не хочет разбираться в моих проблемах и так далее". Я думаю, пять типов учителей постоянно окружают нас. И так или иначе хотят нам помочь, и мы должны быть благодарны. Когда теряется это чувство благодарности, мы можем потерять всё. Хотя благодарность относится к качеству благости, скажем так, к уровню благости, к уровню благочестия, однако если мы теряем благодарность в духовной жизни, мы можем потерять саму духовную жизнь. Поэтому Веда хотя и называется главным качеством, Главное качество высокоразвитого человека благодарность. Мы должны быть благодарны, тогда мы не потеряем ничего. Благодарность это то, что даёт нам возможность ничего не потерять. Но мы так много даётся. Если мы испытываем благодарность, мы можем всё это оставить, оно может остаться. Поэтому и в духовной жизни тоже нужно испытывать благодарность, нужно научиться это делать. И сегодня мы говорим больше о знании и Мы должны уважать то знание, которое нам даёт это видение. А Двашхарисан, когда учился музыке, он учился играть на ситаре у Раги Шанкара. И когда он учился в музыке, шёл урок, и ему позвонили. И Харисан переступил через инструмент, через ситару, побежал отвечать на, на звонок. Мы так иногда, знаете, если звонок, всё мы бросаем всё. Лекция может идти, джаз мы можем читать, кушать можем. Ну ты источник язвы желудка. Телефон, когда мы бросаем всё. И также он бросил всё и побежал на к этому телефону ради Шанкарского отывы его, и сказал: "Стой. Подожди". Он сказал: "Если ты хочешь стать настоящим, если ты хочешь стать настоящим музыкантом, ты должен научиться уважать свой инструмент. Это первое, что я должен научиться, должен научиться уважению. А это значит, что необходим некоторый трепет. Если такое понятие трепет, религиозный трепет, это значит, что мы уважаем этот источник знания, хотя бы эта книга мы уважаем. Это не просто газета, которую можно почитать. Нет, это особый тип знания, особое богословие. Даже человеку будет неприятно с нами общаться, если мы так: "А, привет, здорово, что там у тебя до свидания". Он будет приятно ли это с вами читать сегодня, представьте. Нет, это неприятно. И точно так же получение знания должно быть некоторый трепет, должна быть подготовка к тому, чтобы что-то прочитать. Должно быть настроение, нужно это с трепетом прочитать, с трепетом. Мы можем даже над слух читать, но трепет это нет, постижение знания нет. Трепет определяет, поймём мы то, что там написано или нет. Если даже мы будем орать, то, что там написано в микрофон, оно может не попасть в наши уши, но требет даже тихо спокойно можно прочитать, и оно усвоится. Поэтому ведах объясняется, к книгам духовным, к священным трактатам необходимо относиться как к святым мощим. Нужно готовиться встреч с ними, к встрече с ними нужно готовиться. И В знаниями, естественно, образом необходимо пользоваться. Я уже об этом сказал несколько слов. То есть мы должны в каждой сложной ситуации искать этот выход. Обычно человек впадает в беспокойство, когда создаётся какая-то эта сложная ситуация, о которой я рассказывал. Человек начинает беспокоиться и начинает искать выход из ситуации, пользуясь своей прошлой глупостью. В современном мире есть такое понятие, как мудрость. И это понятие основано на накопленной глупости. Учек вот накопил очень много глупых поступков в своей жизни. И в старости он себя считает очень мудрым. Я 30 раз развёлся. Я знаю, что такое семейная жизнь, говорит и и все его называют мудрецом. Мне 100 раз сделали операции, я всё равно продолжал пить вино. Я такой мудрый. И он рассказывает о своих глупостях, как он всю жизнь с ними боролся и считает, что он мудр. И что самое интересное, другие тоже его считают мудрецом. Но это не мудрость, это накопленная глупость. Накопленная глупость. Он говорит: "Посмотрите, как у меня помойка больше всех". Это просто накопленная глупость, накопленная глупость. Поэтому мы должны искать мудрость, а что такое искать решение? Пришла какая-то ситуация, мы её должны действительно мудро решить, не на основе прошлой глупости. Факт, много же быпустить было прошло много. А на основе новой мудрости, которую нам дал Прокупада, он дал это есть, это в книгах решение к любой нашей ситуации. Сейчас у всех есть какая-то сложная ситуация. Да? Если нет, я буду счастлив вообще. Те, у кого нет, пожалуйста, дайте мне свои благословения, чтобы у меня тоже их не было. Но обычно что-то есть, такой мирно говорение, какая-то есть трудность. Если не с нами, то с тем, кого мы знаем, и мы должны ему помочь, это долг. Если мы знаем, что у кого-то есть трудность, это наша трудность. Как только мы об этом узнали, это стала наша трудность. Не страшно. Это просто закон такой очень простой. Это мы уже помним об этом, вы заметили? Бабушка на улице яблоки рассыпала. Уже чтобы пройти, нужно глаза закрыть, напрячься и пройти изо всех сил. Да? Уже трудно просто пройти. Уже нужно поднять. И вы собрали яблоки, отдали, идёте дальше. Другая бабушка ронятки рассыпала, яблоки поменьше. И опять нужно, чтобы пройти, нужно ещё сильнее напрячься, закрыть глаза. Не знаю, не вижу, тороплюсь, у меня всё тороплюсь и пройти мимо. Но можно остановиться и их собрать. Идём дальше, третья бабушка семечки рассыпала. Мы думаем, ну это уже всё, это уже невозможно. Но ну, ну это факт. Это простое благочестие, но с этого начинается любовь. Любовь, возвышенность любви проявляется в том, как мы её показываем в обыденности. Можем ли мы частички этой любви проявить в ситуациях, которые происходят вокруг нас каждую секунду? Вот я сижу, мне неудобно, ему рядом мне неудобно. Что он тут расстелся? Пусть подвинется, может, нам подвинется. Знаете. Я всё время привожу этот пример, а кто-нибудь на задумывается, тот, кто взади сидит, ему хорошо видно лектора или нет? Если мы думаем об этом, значит, у нас есть капелька любви. Если нам интересно, что мне только видно. причём карма такова, знаете, иногда есть такой анекдот, что самый высокий человек почему-то постоянно садится передо мной. Знаете, обычно это происходит. Такое может происходить. Поэтому мы есть эти ситуации, и мы должны знать, ответ есть. Он уже написан на одной из страниц в Боговдгете. Он уже написан. Все ситуации, которые сейчас могут быть у нас сложные, ответ уже написан. Всё, из-за чего мы страдаем, всё, из-за чего мы сейчас так мучаемся, просто из-за нашей лени, что мы хотим взять и найти этот ответ. Там тем более глоссарий есть, там э предметный указатель, да? Всё есть уже всё расписано по буквам. Нужно просто взять и приложить минимальные усилия, перечитать её в конце коцов, не такая она уж толстая, чтобы годгиту перечитать. Кто в детстве одну книгу за ночь прочитал? Прочитывал, прочитывал кто-нибудь? Вот я прочитал за ночь одну книгу за полдня, да, вот тоже вот прочитавали. Что мешает благодать за полдня прочитать? Может, проблема не такая сильная? Может, надо, чтоб сильнее проблема пришла? Это глупость уже. Это уже накопленная глупость не решить эту проблему, надо подождать более серьёзную. Ну тогда поискать. Иначе придётся в багал там тогда искать. Пока лёгкое выговор где-то ищите. Придёт более сложный баг в этом году, так сказать. Кришна добрый. Запоем багалов там за неделю. На самом деле, хороший пост. Но не надо работу бросать, работу, надо. Это так для вдохновения. Сам сам принцип сам принцип. Мы должны искать, он есть этот ответ. И если мы не верим, что Иисус его прокупада дал, мы неверующие люди. Мы не верим прокупада. Мы не верим прокупаде. Если мы это не ищем, ответ в книгах, и он там есть. Не знаешь? Вот и вся вера. Вера очень проста. У меня трудность, дорогой Иисуса прокупада. А спасибо, что ты дал мне это знание. Сейчас я поищу раз раз раз, запоем прочитали, нашли, спасибо, что прокупада могу. Что же верант, что не знал, что на этой странице написано. Всем буду рассказывать. Вот и вся вера. И так по по капельке каждый день мы станем великими святыми, никакой проблемы нет. Великий святой это просто десятилетия верить. А мы сомневаемся. Может, да откуда там может быть это написано? Да? В моей-то ситуации, в ихних, со всех это понятно. Но в моей ситуации там не может быть этого написано. Написано. Вы гаранти, может, вместе сейчас почитаешь? Да? Время от времени проводятся такие чтения. И читают, мне это очень интересно. Поэтому мы должны пользоваться этим знанием. Пользоваться. Это лекарство, которое нам самой судьбой дано, прокупано дано всё это. Благодарность. Помните эту историю? Однажды царь Витхешхира, известная история мне так нравится. Был мальчик, а он учился в Гурукуле. И Однажды пришёл из вышестоящей организации какой-то проверяющий, стал проверять, чему научили этих мальчиков, и все стали рассказывать алфавит, ещё что-то. Но дошла очередь до Ютхишхиры, и тот сказал: "Ну я выучил всего два предложения из книги". Что делать? Так получилось. И проверяющий очень разгневался. За год всего два предложения, он стал кричать. Так долго учился, всего какие-то два предложения, и он, как и в розе, стал бить его. Он стал бить на тот был царю, сыном царя. Он так очень хорошо себя чувствовал, его били, он был так всё распрямлялся, распрямлялся. И проверяешь и почувствовал что-то не так. Он подумал: Опасность какая-то возникла. Так так не бывает, чтобы дети чувствовали себя лучше, когда их бьют. И тогда он увидел вот этот учебник, он взял учебник, чтобы проверить, что он там прочитал этот мальчик. И он прочитал первую фразу: "Не на кого не гневайся". Не на кого не гневайся, контролируй чувства. И тогда этот проверяющий побледнел. Он подумал, да, это он прочитал вторую фразу. Всегда говори только правду. Только правду, всегда говори только правду. Проверяющегопустили с руки. И он стал извиняться, говорит: "Ну ладно, тут бывает, погорячился". В стал в дневнике колок на четвёрку исправляется. И вот я ещё ей рассказал: "Нет, правильно ты всё сделал, потому что на самом деле я даже эти две фразы не понял окончательно, потому что пока ты меня бил, Всё-таки мне это не понравилось. Всё-таки не понравилось мне это. Поэтому не готов я ещё действовать таким образом, никогда не гневаться, ни на кого не обижаться. Великие были люди. Сознанием мы должны подружиться. Друг это тот, кто приходит к нам по первому требованию. Но это значит, что мы должны помнить своего друга, чтобы он к нам пришёл. Представьте, что бывает такое в сознании Кришны, мы бросаем своих друзей почему-то, почему-то вдруг, до этого мы с ними дружили столько лет, но потом, ну, вот в одну секунду вдруг мы почему-то их бросаем. Бывают такие глупости. Сознание Кришны должно улучшать и расширять общение человека. Оно не должно его сужать и переводить в какие-то оскорбительные формы. Мы должны уметь общаться лучше со своими друзьями, с родными. Мы должны лучше учиться общаться. Метод разрыва это самый грубый метод. Разорвать самый грубый метод. Знаете, как, например, а у вас грязное стекло в автомобиле. Для мужчин расскажу. Есть разные методы его очистить. Какой самый грубый метод? Разбить. Развитое решение проблемы? Да, вообще будет видно идеально. Ни одного пятнышка. Развитое решение это же глупость. И так же мы иногда поступаем. Да, друзья, да, весёлые друзья. Ну это же наша, друзья, в конце концов. Мы же вместе в конце концов проявляли формы этого общения. Поэтому разбить стекло слишком просто. А вот поменять эту форму общения, сделать её более возвышенной это очень трудно. Это нужно разум применять. Разум применять. Тот семинар, который я буду сейчас читать вечером в 7:00, по вечерам я буду читать на семинару, он будет называться будхи билдинг формирование разума. Формирование разума, чтобы мы научились поступать разумно, как я уже сказал. Мы иногда можем построить дом без цемента. Также мы иногда свою духовную практику строим без связующего раствора. Связующий раствор в духовной практике это хорошее отношение. Мы можем построить высокий дом из хороших кирпичей. Их не разобьёшь никак. Хорошие кирпичи. Сто как кругов джапы начитано. Сто как книг прочитано, сто как раз в инге усеждена, сто как раз переплыта. Как это кунда называется, после которой брамочары остаются в риндакунда. Я помню, брамочары переплывали по 10 раз туда-сюда. Говорит, если один раз переплыть, уже всё, навсегда останешься браматоре. Стока раз её переплыли, избороздили, как дефины вообще <свят> туда-сюда. Есть кто-нибудь сейчас в белом хоте, кто переплыл? <свят> Ладно, не будем, потом. <свят> Это просто так для раздумий. Столько всего сделано, столько всего сделано, почему-то раз потом всё разваливается, какой-то уходит. Забыли добавить связующий раствор. И вроде бы всё красиво, ткнули, упало. Связующий раствор хорошее отношение. На всех уровнях есть три типа отношений: с животными, с людьми и с Богом. С животными у нас нормально, более-менее. Ну, с Богом тоже неплохо. С людьми, видимо, проблемы возникают. Немножко возникают проблемы. Нужно научиться. Это тот самый связующий раствор. В разных религиях чего-то одного не хватает. Где-то животных не любят, а людей и богов не любят. Это ещё что-то так в разных комбинациях можно встретить. Так может и анализировать. Но чтобы все три вот это разум, вот это будхибилдинг, вот это разум, мы должны со всеми научиться строить хорошие отношения. Это трудно. Это трудно. Так вот, если мы с другом не видимся долго, разве он придёт к нам на помощь сразу? Он скажет: "Что где ты был столько лет вообще? Где ты был? Что ты делал? Почему ты мне не помогал в эти 10 лет?" Также если мы редко пользуемся знанием, то мы не можем сразу им воспользоваться в сложной ситуации. Если мы редко изучаем книги действительно по-настоящему с трепетом. Если мы редко ищем решения своих проблем, если мы не дружим со знанием, оно не может сразу прийти к нам на помощь, и мы и мы так разочаровываемся. Нужно дружиться со, со знанием. Нужно каждый день находить решение своей проблемы. Каждый день находить решение своей проблемы. Когда люди, они рот не будут закрывать от того, что вы говорите. Вы начнёте говорить, они у них рот не будет закрываться, потому что вы будете решать их проблемы. Будете решать их проблемы, решать. Вы будете говорить, это будет решать их проблемы, решать их проблемы. И тогда они примутся примутся вместе. В конце концов они поймут, что Хари Кришна матер решает все проблемы. Они решаются, но мы должны это научиться делать сами. Это дружба. Поэтому что-то нужно отдавать какое-то время знанию. И после этого, когда знание станет нашим другом, его нужно познакомить со всеми нашими друзьями, со всем нашим окружением, те, кто не знаком с этим другом, с нашим знанием. Они должны принять его как нашего друга. А это значит, что мы должны уметь этого друга ввести в нашу компанию друзей, то, что мы не смогли сделать на заре нашего сознания, говорит. Да? У нас было много друзей, такое часто было. И к нам пришло новое знание, и мы не смогли его ввести в нашу компанию, друзья, иногда даже в свою семью мы не смогли внести это знание. И так всё разрушилось, вы заметили? Вот это вот искусство вводить нового друга в свою семью это величайший разум. И поэтому нужно всегда думать о том, как что-то новое, то, что я услышал, принести в свою семью. Если, например, сейчас обид один член семьи, и он что-то услышал очень важное, он не должен при, при Сейчас а прибежать домой и закричать: "Всё, я тебя про тебя всё понял". Я понял, ты на самом деле не друг знанию и так далее. Да. Нет. Отношения будут портиться. Нельзя так домой друга. Это всё, что, знаете, как вот часто не любят семьи, когда кто-то вдруг с собой приводит много друзей, и начинается гулянка, вдруг не того несё. А мы должны были вместе всей семьёй спокойно сидеть. праздновать день рождения что-нибудь, и вдруг какая-то гулянка кого-то привели. И также иногда наши родственники, наши друзья могут себе чувствовать, как вдруг какое-то знание приносить, неожиданный резк. Нужно очень аккуратно его привести, подготовить. К нам придёт друг, Он очень хороший, будет всё хорошо. Он с подарком приходит, и не просто так и так далее. И тогда все будут довольны заранее, всё подготовлено. Но когда резко в лицо, Мы должны его ввести. Нужно помнить, что это для них новый друг. Они не с ним хотят дружить, они с нами хотят дружить. Это мы привели этого друга. Он наш новый друг. Поэтому нужно какое-то время и знание необходимо благодарить. Обычно мы дарим книги, да? Так происходит. А сегодня мы научимся дарить подарки для книги. Книга наш лучший друг, да? Нет, так говорится, так говорится. Если не больше И мы должны научиться дарить подарки для книги. Есть три подарка к книге. Кто знает, какие? Кто ему делал подарки для своей книги? Любимая книга, если этот, вот? можно ей делать подарки. Первый подарок самый лучший подарок книге, как вы думаете, какой? Это её перечитать. И очень интересно объясняет совет, говорится: "Представьте себе, что вы создали семью, и после свадьбы ни разу друг другу даже слова не сказали. Ну всё, свадьба прошла, достаточно. Разве от этого дети родятся? Нет. Ничего не произойдёт. Необходимо общение какое-то. И также с, с книгой необходимо общение, чтобы появились какие-то реализации, идеи. Необходимо её перечитывать, такое, если это ведок интересный, такие сравнения. Всё. <с> Нужно перечитывать её, чтобы что-то произошло. И так происходит, когда мы покупаем книгу, ставим её на полку, всё, очень странная ситуация. <с> Такая просто свадьба и всё. Очень интересно. Есть второй подарок. Если мы всё-таки начали её читать. А этот подарок соравнивается с женским украшением, когда ей дарят очень красивое украшение для волос. Как вы думаете, что это такое? Закладка. закладка. Если мы читаем книгу, должна быть закладка. Если мы читаем без закладки, есть такой вариант, да, тоже. Но обычно закладка это уважительное отношение. И должна появляться закладка. Обычно, когда я прихожу к кому-то, если человек действительно читает книгу, у него в каждой книге по три закладки. Видели такое? Интересно. По три, по четыре. И видно, да, читают, не получается иногда дальше читать другую книгу. Он всё равно закладки, закладки, закладки. Точно быть много закладок, не меньше 15. Вот придите домой пересчитайте. Сколько должно быть украшений? Много. Много. У книги тоже должно быть много закладок. Это украшения для книги красивые. На я заходил в магазин в во Воврендауне, и я я там поражался, сколько разных форм закладок продаётся. Очень красивые закладки, оформленные, действительно украшения. Можно покупать, привозить в свои книги в подарок. Крашение, украшение. Есть третий тип подарка, и он сравнивается, ведах тоже весёлое сравнение из этой серии даётся, сравнивается с письмом, с любовным письмом. Когда мы кого-то любим, мы не можем это не писать, мы не можем не писать стихи, мы не можем не писать о красоте этого человека. Поэтому стоит это такое третий подарок. Это в выписке, в выписке, когда мы делаем, действительно в какой момент мы пишем, это как любовное письмо, это как стих. писали в десяти стихи. Писали? Нет. Я просил. Стихи это это как очень тёплые слова, и нужно, чтобы всё было в этих выписках. Всё везде выписки. Как куча там английский язык, знаете, везде вешают карточки, ну со словами. Везде так же везде должно быть в выписке. Какой момент я прочитал? Какой момент? Э Всё должно быть. Делайте так. Кто-то выписывает что-то. Мы прискита три подарка. Тринадцатый подарок. И время у меня заканчивается. Если мы следуем всем этим правилам, если мы следуем этому правилу, и действительно проявляем этот трепет в отношении к духовности, трепет нас сотрясвает от того, что я должен почитать сегодня книгу Бицепт. Я иду домой, чтобы действительно что-то прочитать. Я ожидаю решения. Я хочу увидеть, как Кришна решит эту мою проблему сегодня своими словами. То появляется удивительное в сознании, происходит переключение. Памп, пам. наш сознание находится в состоянии двойственности тоже. Двойственность пронизывает всё. И эту двойственность можно заставить работать на себя, переключая её в нужных режимах. Без знания наше сознание занимает особую позицию. Когда знания мало, особое сознание приходит, особая позиция, которая характеризуется очень интересным вариантом. Мы очень требовательно относимся ко всем и очень милосердно относимся к себе. Это стандартная позиция нашего разума. К сожалению, она стандартна. Штатус стандартен. Но если мы с трепетом находим Эти решения в духовности, мы находим решения наших материальных проблем в духовности, то это вдруг переключает наше сознание на полностью противоположное. И что происходит? В результате мы начинаем очень требовательно относиться к себе и очень милосердно относиться к другим. Хватает это ненадолго, оно быстренько возвращается в обратную. По сути, этому нужно вновь и вновь, вновь и вновь увеличивать свою веру вновь и вновь. Ну, увеличивать веру, чтобы прокупать, увеличивать. Или туда он заскороется перед нами. Заскороется. Действительно это произойдёт. Фактически объясняется, что это переключение с движения вперёд на движение назад. То есть, а пока мы очень терпимы к себе и очень нетерпимы к другим мы идём назад. Как только мы начинаем очень терпимо относиться к другим и терпемы к себе мы, начинаем идти вперёд, начинается движение вперёд. Знание о завершении я скажу, необходимо поклоняться. И есть 14 направлений ведического знания. Они очень важны. Это культура. Любые виды ведического знания несут в себе знание о душе. Любые. Какой бы какой бы раздел ведического знания мы не взяли, математику, астрологию, аюрведу, какой бы раздел стхапача, какой бы раздел мы не взяли, если вы будете её изучать, вам придётся узнать о душе. С этого всё начинается. Что мы будем изучать? Такую-то науку, но сначала мы должны понять, что есть. Бог есть душа, и всё начинается. Наша любимая философия вся. Какую бы науку мы ни изучали, Кришна так сделал. Культура, культура. И поэтому когда человек изучает культуру с разных сторон, то он видит, что везде об одном и том же говорится. Что бы я ни изучал, везде говорится душа. Везде говорится душа. есть таких 14 направлений, только одно из них даёт чистое знание. От хят на виде чистое знание, бесприместное знание. И веды объясняют, даже если человек поймёт весь этот мир, то он поймёт просто все виды боли, потому что этот мир состоит из боли. Все испытывают боль в той или иной степени. Это просто разные виды проявления страданий. Никогда мы просто как Материалист изучает этот мир, чтобы понять все его устройство с материальной точки зрения. Это просто изучение боли, типа просто копается в этой боли, поэтому сам он не может быть счастливым. И разумный человек должен обратиться к этим четырём направлениям ведического знания, от самого чистого до культурных традиций, которые дают возможность следовать ему в высшем проявлении знания. Мы все изучаем Бхакти Это наша специализация. Но это не значит, что мы должны быть некультурны. Мы должны уметь делать всё остальное. Мы должны уметь есть. Мы должны делать это культурно. Даже воду другому человеку нужно культурно налить. Потому что если мы ему некультурно воду нальём, это будет оскорбление человека. И как, когда мы совершаем некультурные поступки, нам становится трудно совершать процесс бакти. Почему? Потому что от некультурного поступка ум начинает волноваться. И следовать духовной практике очень трудно. Вы замечали, когда ум волнуется, очень трудно следовать духовной практике. Потому что како культуры нам дал Шива прапопада? Кто знает, как правильно воду налить человеку? Что надо сделать, чтобы это не было оскорблением? Кто знает? Браманы должны знать. Нужно коснуться левой рукой правой руки. Так же, как мы берём прасад, знаете, две руки должны знать. Так же, когда вы наливаете, например, воду человеку, Нужно держаться. Очень просто. Очень просто, но после этого ум успокоен и становится ещё спокойнее. Совсем просто. Наливаю. Но иногда так просто расстаётся. Щбак. Я всё время прячусь, когда так разговаривает. Я я укажу и, и и уже прихожу уже, когда мне положили. Когда я вижу, что щбак, бак, бак. И оно ко мне всё приближается, то то, ну, то я ухожу за почитать. И уже когда отпик фокуса прошло, я сажусь, хорошо, спокойно. Мы должны быть культурны, это делает наш ум спокойным, потому что если мы за одну раздачу оскорбили, ой-ой-ой, я не могу даже посчитать, сколько, 200, 100, 150. То есть если мы за одну раздачу вывели столько умов из равновесия, наш ум не может остаться спокойным. Сегодня есть раздачки, нет? Это не к ним относится. Это я просто такой пример. Это это это всё культурные традиции, прокупа долично учил, как это делать. Он лично всё, он сам раздавал, сам всё показывал, сам, сам, сам всё показывал своим примером мы должны учиться. Этому культура делает нашум спокойным, и мы можем практиковать духовность. Интердумослами много говорит теперь над этим, очень много говорит. Это даёт нам возможность практиковать духовную практику. Практиковать духовную практику уже заговорился, тавтология. Это, это даёт нам возможность продолжать продолжать. Поэтому мы должны научиться проявлять свою любовь. Мы должны свою любовь проявлять последовательно от ближнего круга до самого широкого круга. Если мы развиваем свою любовь к Богу, к самому возвышенному живому существу, мы должны проявить эту любовь также и в нашей реальной жизни, и через культуру, и через отношения. и через наше увеличение веры, ежедневное увеличение веры. Хари Кришна. Кришна. Ну вопросы время есть? Кто вы говорит? Есть? Пару вопросиков можно задать, если возникнет, я попробую ответить. За счёт Библии. Вебелена старая и новая. Всевышнего нету, старое и новое. Они на нашей 땅 тосна. Не. Жители Перданской долины облегатуру выполнили. И кто вопрос о делах, кто создавал битву? Ну, си. Да. Ага. И до никакой нет скорби. И вопрос, всё? Так, вопрос. Угу. Что-то. На 623 странице гид при печатании сделали ошибку. Окопа дал указал, что э параматма как солнце. Если его радиус он писал ещё там 5.000 м. У всех луй солнце в зените до. Но там написали не метри, а мили. И получается, если у нас в Киеве 12 часов, то во Владивостоке будет 7 часов вечера, в Нью-Йорке будет только 5 часов утра. Видите, какая грубая ошибка только. И она никто не хочет. Я ходил даже в Калькутте, чтобы они исправили. Помахали головой примерно. Ещё осталось. И вопрос что? Что? В чём вопрос? Вопрос. Да. Я хочу просто, чтобы вы довели. Это кобе. Мне всё это ошибку уберёта. Я в, скажу. Вперед. Я передам. Ну есть меня. Хорошо. Вопрос. Ага. Как разделить бесконечность на четыре части? Это что, четвёртый этот материальный? Как бесконечность разделить? Очень легко. А ну нужно вектор нарисовать. Вектор? Вектор. Вы, Отлично. Вы... Отлично, всё, вы правильно да. сказали. А. Это мне объяснили. Тогда начинать надо с кришнелока. Хорошо. Да? Отлично. Отлично. Тогда уже у нас будет разделено на четыре вектора бесконечность. Да. Вот это мне только спасибо вам. Кто второй кто? А как мне да, проказелось справляться на на других планетах? Что это какой-то вопрос экзист? <счит> Нет, просто. Значит, не вектор, а вектор 4 векторов. Можно вот да, векторов. Чтобы <счит> <счит> получить 4 часа. Короче. Шева пропадаки, Джа, не тайдора, прямо надо. Yeah